ЭПИЛОГ Огромный городской кластер должен был начать перезагрузку с минуты на минуту. Я знал это наверняка по характерному мерцанию мелких искорок, в вгудящие от напряжения, словно высоковольтный трансформатор, атмосфере. И еще по миллиону признаков, которые открылись мне с опытом, пришедшим за долгое время скитаний по пеклу. Маленький хвостатый зверек, мне верным спутником несколько лет назад, спокойно сидел рядом, наблюдая за одному ему известными признаками перезагрузки и иногда тихо чирикая что-то на своем. Мы сидели с ним на крыше очередной высотки соседнего кластера, но я смотрел не столько на процесс перезагрузки, сколько на раскинувшуюся за этим кластером черноту. Вроде бы ничего особенного просто чернота. Но это был крайний запад. Самая оконечность пекла, где бесконечный город упирался в сплошную, тянущуюся дальше на запад до горизонта полосу мертвых кластеров. Я не первый раз за время своих путешествий подходил к этой границе но каждый раз натыкался на бесконечные, хаотично перезагружающиеся кластеры черноты, которые не давали возможности пройти дальше. «Ну что, Джек, дружище?» — обезьян повернул ко мне свою смешную мордочку. «Вот и нашли, похоже, мы с тобой проход в черноте». Джек неуверенно чирикнул, указывая лапой на собирающийся кисляк. «Знаю, знаю», — я погладил зверька «Но в этих перезагрузках есть система, и мы ее почти выяснили». Подул слабый ветерок где-то за спиной, подхватывая сухие листья и валяющиеся на крыше мелкий мусор. Джек навострил уши и повернулся в ту сторону, где слабый поток воздуха начал закручиваться в воронку, превращаясь в вихрь, который затягивал в себя все лежащее вокруг. Гул перезагружающегося кластера дополнился еще одним, более высоким по тону, который становился все громче, пока не раздался негромкий хлопок. «Привет, Нестор!» — не оборачиваясь, сказал я. «В какую задницу ты пошлешь меня на этот раз?» За спиной послышалось удовлетворенное кряхтение старика, словно он действительно был немощным старцем. «Здравствуй, здравствуй, скиталец! С чего ты решил, что я тебя попрошу куда-то сходить?» Нестор подошел и сел рядом, глядя вдаль. «Да потому, что как только ты появляешься, значит, где-то что-то опять случилось, и ты просишь подсобить тебе. А в результате я попадаю в очередную... Ну, ты понял». «Мне хватило последнего раза с твоим этим сумасшедшим поваром и его грибной пустошью!» «Ну...» Но... Нестор многозначительно развел руками. «Про то даже я не ведал!» «Так что на этот раз?» «Ничего...» Старик улыбнулся. Я повернулся и посмотрел на беззаботное загорелое лицо, покрытое густой бородой под неизменным потертым стеценом. Он повернулся ко мне и я не увидел в его глазах ни капли беспокойства. Почти одновременно мы отвернулись в сторону перезагружающегося кластера. Нашёл все-таки», — сказал Нестор спустя небольшую паузу. Нашёл, кивнул я в ответ. «И что там меня ждет?» Старик загадочно вздохнул и тихо, словно боясь спугнуть удачу, сказал... Ждёт тебя там, витязь, то, что ты ищешь.